Глава 13. Сегодня меня очень обрадовала Ридика. Весь выходной день мы проведём вместе. Оказалось, что она тоже собирается остаться в столице, ведь порталы из школы откроются только туда, а уж дальше каждый сам. Но поскольку её родовое имение находится слишком далеко, доставка туда и обратно будет стоить немало. Поэтому она решила со своими родителями поговорить по факту, который можно взять на прокат в городе. После сдачи последнего зачёта и объявления результатов мы стали планировать, что будем делать. А я перебирала свои зимние вещи на предмет посмотреть, что из этого можно надеть на прогулку. Оказалось, что только кожаную куртку. Всё остальное Ридика забраковала. Было уже довольно холодно, по моим личным ощущениям градусов 10-12. Зимой же во время каникул температура опустится до нуля и ниже. И в чём ты собираешься идти? Я думала в школьном костюме. Тебе эта зелёная гадость ещё не надоела? недовольно скривилась соседка. А что ты предлагаешь? Я понятия не имею, что тут носят. В лавке всё настолько разное, что я не знаю, что для каких случаев и куда в нём можно идти. Ох, ну что с тобой делать? Пошли уж, подберём тебе что-нибудь. Только не очень дорогое и удобное. А то я там такое видела. А там очень дороговые, нет, но вещи здесь хорошие. Всякие начинающие мастера любят сотрудничать со школами, потому что так обеспечивается и продаваемость товара. Лавка-то только одна и реклама. Даже Стах со своими ведьмами не брезгует. На счет удобного это сложнее, но что-то да подберем. Ридика улычилась энтузиазмом, схватила меня за руку и подтащила на выход. В лавке действительно было довольно много вещей. Я всё же никак не могла понять местную моду. Почти бальные платья соседствовали со скромными простыми платьями до колена и мини-юбками, а через проход висели женские брючные костюмы, и чуть ли не байкерские куртки. Ой, не бри в голову. Обычно вскородные бездельницы одевают эти неудобные шмотки с кринолинами и корсетами, кто попроще обычное платье, а брюки носят все, потому что удобно. Но есть, конечно, места, где драскот, в императорском дворце, например. Так, я хочу брюки и какой-нибудь тёплый джемпер. Как-то так получилось, что я выбирала дома вещи по теплоте, а не по носибельности в приличных местах. Впрочем, зимой и такие пригодятся. Ты же вроде хотела подешевле, а самые дешёвые это простые платья. Ну да, но, во-первых, нам завтра целый день гулять, не хочу ничего отморозить с голыми ногами, а во-вторых, брюки и джемпер по-любому пригодятся. Следующие 2 часа Редика носилась с метеором вокруг меня, заставляя надевать не только то, что я хотела, но и платья, и всё, что под руку попадалось, при этом не забывая о себе. Она умудрилась померить вообще все вещи, подходящие ей по размеру, и даже купить почти десяток из них. Я же с таким издевательством смирилась, потому что все мои возражения и недовольство всё равно пропускались мимо ушей. Ненавижу магазины. Аша Поголиков Коем без сомнения можно было отнести подругу, люблю ещё меньше. В итоге я выбрала насыщенного шоколадного цвета брюки, довольно узкие, но не стесняющие движений, и бежево-коричневый меланжевый свитер с небольшим кожаным корсетом, от которого через плечи шли ленты, на спине пересекающиеся крест-накрест. Довольно симпатично, надо признать, и сексуально. Моя грудь сразу стала визуально на размер больше. Ридд дико уверяла, что это последний писк моды. Да и с моей курткой получится неплохой комплект. Вот только обувь. Все сапоги были слишком дорогие, минимум 2/3 одной стипендии, а та зимняя обувь, которую нам выдали, подходила только для занятий спортом. С собой же я умудрилась взять из дома только шлёпанцы, кроссовки, балетки и зимние ботинки. Когда я поделилась своей бедой с Ридикой, она тут же куда-то надолго унеслась, только из подсобки раздалось громкое шуршание. Вот Соседка с невероятно довольным лицом поставила передо мной очень красивые пару ботильонов, подбитых мехом. Цвета манни только чуть-чуть отличались от моей куртки и имели небольшой каблучок. Я их присмотрела для себя, но они мне безбожно жмут. А у тебя нога маленькая, может, и подойдут? Сели они идеально, а колодка и подъём совсем не чувствовались. В общем, это была любовь с первого взгляда. Вот не переношу я магазины с одеждой, но хорошую обувку очень ценю, даже не жаль на неё деньги потратить. Сколько, спросила я, указав на ботильончики, уже внутренне готовая к тому, что лавочник назовёт неподъёмную сумму. 10 риеев, берите, последняя пара. А почему так дёшево? Я даже как-то растерялась. Это меньше, чем стоила одежда. Я эту партию распродала ещё год назад в три раза дороже. Остались одни, но слишком маленькие. Чтобы их кто-то купил. Если они вам подходят, берите, не пожалеете. Их сделал мастер артефактолог Руддэй Сур. Она сейчас гремит по всей столице. Даже говорят, довольно сообщил он мне, что сама принцесса дочь императора заказывала у нее туфли. Подождите, то есть вы хотите сказать, что это артефакт? Ну да, у нас вся обувь такая, обиделся он. Она подстраивает колодку под стопу и ее подъем и особенности. Вы можете весь день в них пробегать и не устать. Единственное, чего они не могут, это изменять размер и высоту каблука. Но вот такая обувь стоит не 10 реев, и даже не 30, как вы понимаете. "Бери, пока он не передумал", прошептала мне Ридика. "Это действительно крутой мастер, я не слышала, но в нашей глуши её вещи не купить". Выложив за все покупки 24 рея, что являлось почти половиной месячной стипендии, мы довольные пошли в общежитие. Но они тут-то было Дорогу нам пригродили Кириас и еще какой-то парень. Здравствуйте, девушки, улыбнулся граф Лоур во все тридцать два зуба, подошел ко мне и поцеловал в предложенную щеку, недовольно хмыкнув. Да уж, не такого прием ожидает мужчина, вернувшихся с дел ратных. А что я? Не люблю телячьих нежностей на людях, но поцеловать в губы все же пришлось, иначе обиделся бы. Вот так гораздо лучше. И обернувшись ко второму парню. Позвольте представить вам моего друга барона Торна Смолка. Это моя девушка Лина Котова, ее подруга баронесса Ридика Слейд. Он назвал меня своей девушкой. Ура! Привет, очень приятно. Поздоровалась я. Я восхищен. Не обращая внимания на меня, парень подошел к Ридике и поцеловал ручку, а она, не отрываясь, завраженно смотрела на него. Так смотрят кролики на удавов. Он дотронулся до ее лица, погладил по щеке, потом провел подушечкой большого пальца по губам. Ни разу на моей памяти моя соседка такому никого не позволяла. Мы с Керясом в немом недоумении уставились на разворачивающуюся сцену, а его друг и моя подруга, похоже, не замечали никого и ничего. Не отрывая глаз, смотрели друг на друга. Что-то меня эта ситуация уже перестала забавлять. Если бы точно не знала, что твой барон смолк не ментальщик, то подумала бы, что он вля средике в голову. Сам не понимаю, что происходит, так же тихо ответил Кириас. Эй, друг, ты в порядке? Он подошёл и хлопнул того по плечу. Парчка синхронно подскочила, и наваждение рассеялось. Они глупо похлопали глазами, словно очнувшись от гипнотического транса. Барон недоумённо посмотрел на свои руки, удерживающие ладошку Ридики, и отпустил её. И они опять же синхронно отошли друг от друга. "И что это было?" тихо поинтересовалась я у подруги. В ответом мне было задумчивое молчание. "Я что, хотел узнать? Вы где планируете провести завтрашний день?" попытался разрядить обстановку граф. "Собирались побродить по столице. Мне же интересно, помимо школы я в этом мире ничего не видела. Ридик решила составить мне компанию, а ты?" "У меня утром дела." Отец хотел видеть. Потом проведу и мать и сестрёнку. А вот вечером можем встретиться. Я тебе самые интересные места покажу. Посидим где-нибудь на море, полюбуемся. Нет, я, конечно, знала, что у нас столица стоит на море. Мне же эту информацию в голову вложили. Но одно знать теоретически, второе увидеть его завтра. Как же давно я не была на море. Года 3 уже прошло, наверное. Только жаль, что поплавать нельзя, холодно. Идея классная. Только я Ридику одну в городе не брошу, подмигнула я безучастно смотрящей вдаль подруге. Что-то так заняло её мысли, что она даже к разговору не прислушивалась. "Ну, тогда можно устроить двойное свидание", внезапно проявила инициативу Торн. "Мне утром тоже надо по делам, а часов в 5 можно встретиться на набережной". Мы все согласно покивали и разошлись. Время уже позднее, надо набраться сил перед завтрашним марш-броском по городу. Утром все студенты были взбудоражены предстоящим отдыхом и встречей с родными. Даже на зарядке бежали усерднее, никто не хотел в последний момент вызвать на себя гнев тренера и остаться в школе. Ане удачников, которые сегодня никуда не шли, только с нашего курса было порядка 40 человек. Кто-то провалил зачёты или плохо старался на занятиях, а кто-то был наказан за нарушение дисциплины. Ещё больше оживление царило за завтраком. Нужно было быстренько поесть, успеть переодеться, почистить пёрышки и к 8 часам быть у портала. В принципе, можно было особо и не спешить, когда мы подошли, там царило настоящее столпотворение разноцветного и разодетого народа. Первыми отправляли четвёртый курс, потом третий, и мы в самом конце. Перед тем, как войти в портал, необходимо было приложить браслет к специальному устройству, чтобы проверить, допущен человек или нет. Так выловили уже трёх моих сокурсников, которые надеялись прорваться под шумок. Но вот подошла и наша с Ридикой очередь. Она вошла в голубое марево первая, я следом за ней. Собственно, мы оказались в таком же зале, только там уже не было людей, а двери распахнуты настежь. Здание портала стояло практически в центре столицы, чтобы часто перемещающимся между городами государственным служащим или бизнесменам было удобнее. Ведь за редким исключением своим порталом можно было транспортироваться только на очень небольшие промежутки, может быть, в пределах нескольких районов. Да, и энергозатрат на это резерв-то нерезиновый, поэтому большинство людей перемещались по городу либо пешком, либо на чем-то похожем на электрокары, только работающим на сложнейших артефактах. Оказалось, что эта цивилизация в принципе близка нашей по уровню развития, только тут технику заменяет магия, а в некоторых вещах Просто нет необходимости. Зачем, скажем, нужны самолёты, если есть порталы? И зачем нужны ровные дороги, если эти самые карры скользят в десятки сантиметров над поверхностью земли? Много говорят, что очень много новых вещей появилось уже после открытия нашего мира. Нет, они не пользовались техникой, они принимали идеи. Например, визуализируй шарси факт, аналог нашего смартфона с видеосвязью или А запоминающие артефакты, аналоги флешек, раньше использовали только заклинания, но тогда информацию помнил только сам человек, а не внешний объект, с которого ее мог считать любой. А вот с дорогами они действительно сильно не мудрили. Гулять на каблуках по брусчатке, которой выложены почти все улицы, это то еще удовольствие, надо заметить. Но гудящие ноги — это все потом. Сейчас же я любовалась столицей. Перед нами была широкая улица, с обеих сторон которой высились дома в 5, 6 и даже 8 этажей в высоту. Не небоскрёбы, конечно, но тоже впечатляет. Это не простые бетонные коробки. Каждое здание было в готическом стиле, присутствовали многочисленные шпили и строгие узкие окна, и даже горгульи на крышах, и ни одного деревца или травинки. Административный деловой центр Он простирался на несколько кварталов и заканчивался с одной стороны особняками знати, и в далеке резиденцией императора, которые, кстати, были вовсе не готическими, а в стиле скорее близком к барокко, с колоннами и богато украшенными барельефами. По другую сторону от деловой части виднелся огромный парк, а вслед за ним территория обратней. И нет, они не жили в лесу и не бегали стаями, а тоже имели богатые особняки. И если честно, притесненными не выглядели. И везде по улицам сновали толпы народу, и кары, которые на первый взгляд двигались хаотично, но при этом с другими не сталкивались. Это объяснялось тем, что каждый из них имел свое защитное поле, и даже чисто теоретически не мог протаранить другой объект, неважно живой он или неживой. А что удобно, никаких тебе автобоеварий. Единственное, двигались они чуть быстрее человека, а стоила одна поездка целый рей. Слушай, а почему здесь нет всяких торговцев? Ну, пусть даже не уличных, но и лавки ведь ни одной в округе. Так, торговая улица отдельно. Уже давно так повелось. Хочешь сходить? Да, тут, конечно, мило, но народ все куда-то спешит. Мы со своим прогулочным шагом явно выделяемся из контекста. Пошли туда, где отдыхают и гуляют. Ты и себе что-то прикупить хочешь? Да нет. Хочу в гостиницу прицениться. Здесь ведь есть гостиница или Постоялые дворы? Не знаю, как у вас правильно называется. Есть, конечно, но в деловой части дорого. Ладно, попробуем что-то найти в торговом квартале. На самый крайний случай пойдём в людскую часть города. Только думаю, что там тебе не сдадут. Почему это? Ну, почти все отели в городе держат не маги, а либо люди, либо гномы, и эти гостиницы на общей земле. Но в кварталах, где живут только люди, магических существ почему-то не приветствуют. Я тяжело вздохнула. Ну ещё бы. Сначала объявили их низшей расой, а теперь удивляются. Торговые улицы разительно отличались от спокойной, степенной деловой и жилой части города. Тут повсюду висела реклама и яркие объявления. Отзывных голосов зазывал, закладывала уши. Народ суетился и практически кидался под ноги. И какой тут был народ. В отличие от центра, где большинство людей, а все встреченные нами выглядели именно как люди, одевались достаточно строго в костюмы или платья. Тут все само выражались со страшной силой. Кто во что горазд. Были и богато одетые дамы в платьях с кринолином и из зеленокожие дриады в прозрачных туниках, закрывающих только самые стратегически важные места. И не холодным, бедным. гоблины в обрывках одежды, и аккуратные бородатые гномы, почему-то обязательно с красными кушаками. Сначала мы прошли по более офишинной и бедной части с дорогими бутиками с одеждой, помпезными ресторанами и великолепными гостинными домами. И почему мне кажется, что комнаты там мне будут не по карману в ближайшие лет несколько. Ну, за спроста денег не берут, поэтому в один из наименее выдающихся отелей мы всё же зашли. Оказалось, что малюсенькая комната, почти чулан, стоит в сутки 15 реев. Это мне за 8 дней каникул можно будет отдать почти две своих старых стипендии или полторы увеличенных. И это без еды. Нет, конечно, можно спустить все деньги на этот отдых, тратить их всё равно, пока некуда, но, во-первых, следующие каникулы будут длиться 3 недели, а во-вторых, ещё неизвестно, как жизнь дальше повернётся. Если честно, пока особой определённости я не чувствовала. даже учитывая то, что ещё 4 года учиться, а дальше гарантированная работа на благо государства, которая, я подозреваю, с голода тоже умереть не даст. Мы ещё прошли несколько таких же ярких, битком забитых народом улиц, глазей по сторонам. "А ты почему ничего не покупаешь?" спросила я у соседки. "Понимаешь, мне всё тут очень нравится, и я не прочь затариться". Как ты понимаешь, но когда я в прошлый раз сюда попала, это было как раз перед поступлением во вторую школу. Я накупила столько, что не смогла сразу унести. Подруга Горестна вздохнула и поделилась печалью. Мама, когда это все увидела, в общем, я слегка впала в не милость. Поэтому весь год я живу только на стипендию. Может, к концу первого курса она и отменит наказание, но скорее всего нет. В общем, она решила научить меня считать деньги, а то я ведь наследница. Боится, чтоб промотае всё состояние. Тут я вспомнила, что Ридика не стала даже встречаться сегодня с родителями. Это потому, что за открытие портала в её родной город пришлось бы дорого заплатить, или из-за обиды на мать. Впрочем, вот тут я её точно упрекать и учить не буду. Хоть и не одобряю транжирство, но лезть в семейные разборки значит потерять единственную подругу. Ладно, ты не устала? С преувеличенной весёлостью спросила она. Может, зайдём, перекусим? Давай, только ты знаешь здесь место, где можно покушать не очень дорого. А то чувствую, что в местных заведениях мы очень быстро обанкротимся. Наверное, нужно пройти подальше. Мы прошли еще несколько торговых улочек и оказались в тупике. Нет, это не была грязная подворотня, а я тут уже такие наблюдала. На ответвлениях от главных улиц там обычно стояли размолеванные девицы в не оставляющие простора для фантазии одежде. И какие-то странные типы. Но здесь были горшки с цветами, особнячок в средиземноморском стиле. На небольшой террасе стояли всего 4 столика, три из которых были заняты. Может, сюда дорого не выглядит, предложила я. Ридика согласно кивнула, и мы присели за свободный столик. К нам тут же подскочила девушка лет 14-15 и протянула меню. Мы изучили вполне приемлемые цены и большое разнообразие блюд, когда официантка подошла вновь. Может, посоветуешь что-нибудь? Что у вас самое вкусное? Девушка зарделась, видимо, от того, что с ней заговорили. Пока читала, видела, что посетители соседних столиков обращаются с ней хуже, чем с собакой. Только приказы: "Не тебе спасибо, не пожалуйста". Если леди будет угодно, возьмите что-нибудь из рыбы. Она у нас всегда свежая. Мой отец рыбак. Все, что у нас в меню, ловит сам. Редека вскрикнула, прикрыв рот рукой. Да и чего? Я обеспокоенно поглядела на соседку. Ты хочешь сказать, что твой отец обычный человек выходит в море? Спросила она у девочки. Да, леди. Да что такое-то? Может, мне кто-нибудь объяснить? Море очень опасно, там живут всякие твари. Но соседка перебила ее. Море не просто опасно. Ни Магом вообще рекомендует к нему не приближаться, потому что эти твари могут и на берег вылезти. Там, конечно, стоят защитные барьеры, но всё же это не гарантия. А чтобы там ещё и рыбачить, нужно иметь смелость, граничащую с глупостью. Так другой работы-то нет, и если бы не морские деликатесы, которые добывает арттель, где служит папа, то и мы бы давно прогорели. Я внимательно посмотрела на облупившуюся краску на доме. Нет, все было аккуратненько, чистенько, но очень бедно. Послушай, примирительно сказала я, потому что Ридика, похоже, не собиралась успокаиваться и возмущенно взирала на девочку. Принеси мне, пожалуйста, морс, запеченную рыбу с грибами, не пропадать же трудом твоего папы, овощной салат и кофе. Только если можно, сделай кофе немного не так, как вы обычно пьете. Сварите его чуть менее крепким, не кладите соль и где-то на четверть чашки долейте молока. Да так же невкусно получится, выпочела глаза девчушка. Подруга согласно закивала. В моём мире кофе пьют по-разному, но часто именно так. Хм, ну ладно, я тогда, пожалуй, тоже попробую. Нужно же открывать для себя новые горизонты. Принеси мне ещё коктейль из морепродуктов, запечённый с синьверской картошкой. Это должно быть потрясающе вкусно. Так и есть, важно закивала девочка. Ещё что-нибудь? Эх, я бы сейчас выпила вина, мечтательно вздохнула я. А кстати, пить нам уже можно? Магом только с двадцати лет разрешается, а то представь, напьешься и сила выйдет из-под контроля. Ты, например, успеешь пол города разнести, пока прибудет отряд СИБ. Ну да, логично вообще-то. К третьему курсу контроль уже на уровне подсознания. Принеси нам сразу по стакану морса, а то устали, набегались, пить хочется. Девочка кивнула и убежала. А что тут за история с монстрами из моря и океанов? Ой, про Кян даже не упоминай, его берег безлюден на несколько дней пешего пути. В морях водятся всякие зубастые твари, которые не прочь перевернуть лодочку рыбака и полакомиться человечинкой. Некоторые из этих существ обладают не с ши магией, например, сирены. Они завлекают рыбаков, завораживая своим пением, и люди сами лезут на горячие сковороды, да чуть не потрошат себя сами. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Почему их тогда не уничтожают? Сирены неразумны. Это животные, движимые инстинктами. Глупо уничтожать того, кто действует не со зла, а потому что такой по природе. В вашем же мире тоже есть хищники. Да и живут они в особо охраняемой зоне, туда нельзя заплывать. Но многие всё равно так делают, особенно если год неудачный. А океан? О, там живут гигантские спруты, которые топят всё, что плавает. В голодную пору зимой или когда нужно отложить яйца раз за 10 лет, они вылезают на берег и едят всё, что шевелится. Супер. А почему об этом в книгах по зоологии ничего нет? Наверное, будет, но по минимуму и на старших курсах. Больше скорее всего только у заклинателей. Защитников тахичная живность вообще мало касается. Только если ситуация совсем выйдет из-под контроля и их нужно будет уничтожить. Вот так за приятной беседой мы поели, отдохнули. Подруге, кстати, очень понравился кофе с молоком. Поверить не могу, что тут никто до этого не додумался. Когда мы стали расплачиваться, оказалось, что вся эта вкуснота, которую я съела, обошлась мне в один рей и четырнадцать веров, то есть почти даром по здешним ценам. Послушай, ты ведь здесь местная, можешь мне помочь? обратилась я к девочке. Танна с троженно посмотрела. Ты не думай ничего такого. Просто когда у меня будут каникулы, мне нужно где-то остановиться. Ты не знаешь здесь не очень дорогой гостиницы или постоялый двор? Подождите, я сейчас. Через минуту 3 она вышла с пожилой женщиной. Очень сухенькой старушкой с белыми полностью седыми волосами, заколотыми в аккуратный пучок. Это моя бабушка, тётя Марик. Она здесь хозяйка. Очень приятно, госпожа Марик. У вас очень вкусно готовят. Спасибо. Старушка за улыбалась. Как приятно в наше время встретить вежливую молодёжь. Так вы хотели снять комнату? Нет, не мы, я. Дело в том, что я студентка не местная, и когда будут каникулы, мне 8 дней надо будет где-то жить, но я не настолько богата, чтобы снимать номер в дорогом отеле. Понятно. Ты учишься в школе Гааса? Да, уже внутри не ожидаю, что мне откажут. Это не страшно. Моя дочь была магом, возможно, будет и внучка. Она стрельнула глазами в сторону нашей официантки. Так что ничего против вас не имею. Я готова сдать тебе комнату. Только не колдовать в доме, договорились? Я кивнула. Насколько это будет стоить? Шесть рейв в день. Тебя устроит? Риди коткнул меня в бок, чтобы я поторговалась. Ну, во-первых, чего не умею, того не умею. Во-вторых, цена более чем приемлемая. Я не рассчитывала меньше, чем на десять. В-третьих, мне эта женщина понравилась. Она показала мне комнату. Та оказалась небольшой, но со всеми удобствами и окнами на тихий дворик. По сути, это был такой мини-отель из всего лишь четырёх гостевых номеров. Мы подписали предварительный договор, тут так принято, и разошлись довольные друг другом. Ну что, жизнь-то налаживается. Свою программу минимум на сегодня я выполнила: жильё нашла. Нет, я понимаю, что глупо так заранее об этом думать, но с другой стороны, Вот выхожу я из портала с вещами на 8 дней и начинаю метаться по городу в поисках ночлега. Нет, вот это по-настоящему глупо. Дальше мы с Ридикой решили всё же пойти посмотреть на море. Было уже начало третьего, и до встречи с ребятами оставалось не так уж много времени, особенно если учесть, что мы понятия не имели, насколько это далеко. Шли мы долго, причём этот торговый квартал так отянулся на несколько километров до самого моря. И вот наконец мы увидели его. На самом деле, это было нереальное зрелище. На земле воды такого цвета в природе не встретишь. У нас она либо мутная, зеленовато-отливом, или тёмно-тёмно-синяя, или почти чёрная, или лазурная где-нибудь в Таиланде или на Карибах. Здесь же море было ярко-синим, практически тона электрик. Вода такой окраски может быть только после добавления гидрёной химии. Оказалось, что всё дело в особом планктоне, который и раскрашивает в весёленькие оттенки здешние морские и океанические пейзажи. Только на севере, где планктону холодно, вода приобретает нормальный цвет. Город примыкал к небольшой бухте, и почти по всей её длине тянулась красивая набережная с открытыми ресторанчиками, торговыми павильонами и лавочками. У нас был ещё час до встречи с ребятами, который мы и провели, гуляя и любуясь водной гладью. Море, кстати, было абсолютно спокойное, как вода в стакане. Ровно к 5:00 мы подошли к единственному здесь круглому четырёхэтажному ресторану с открытыми верандами и чудесными видами на море и город. Парни уже ждали у входа. Кириас тут же по-хозяйски обнял за талию и поцеловал долго, нежно, страстно. Я растеклась лужицей у его ног от одного только этого поцелуя. Мне кажется, что скоро наши отношения перейдут на следующий этап, но пусть он сделает первый шаг, поэтому ждем с. Как же я рад тебя видеть! Я тоже. Я потянулась к нему за еще одним поцелуем. А Ридди и Торан молча стояли, поедая друг друга глазами. Они опять зависли. Друг, проснись и пой. Уже проверенным способом хлопком по плечу Кир вывел парня из транса, и мы наконец-то вошли. Надо сказать, что ресторан был вовсе не прост. Тут, судя по нарядам, сидели только высокородные и весьма богатые маги. Мы поднялись на четвёртый верхний этаж, на совершенно открытое пространство беседки, и хотя на улице было уже не просто прохладно, а откровенно холодно, а окон не предусмотрено конструкцией, тут было тепло и безветренно. Защитный артефакт, он создаёт поле вокруг объекта и не пропускает ветры и холод, в ответ на мой недоумённый взгляд пояснил Кир. Мы сели. Господи, какое же это блаженство. От долгой ходьбы ноги ныли так, что у меня были серьёзные сомнения в том, что я смогу отсюда уйти на своих двоих. Мне подали меню, и когда я его открыла, то не увидела цен. Так. Кир, у меня в меню цен нет, а я привыкла платить за себя сама, вырвалось у меня. Ну я ж девушка из двадцать первого века, как никак. Три пары глаз изумленно уставились на меня, и я практически услышала, как их челюсти начали стукаться о землю. Наконец Риддика все же решила объяснить, потому что парни так и не отмерли. Лина, понимаешь, у нас не принято, чтобы женщина платила, если она находится в компании мужчин. Ей по умолчанию приносят такое меню. Э, -э подожди, ну а если это деловой обед, или женщина пригласила мужчину, а не наоборот? Это не важно, и по правилам хорошего тона женщина никогда не приглашает мужчину сама. Извините, сказала я ребятам. Не знаю за что, но я чувствовала себя весьма неуютно и понимала, что с конфузило друзей. Вот почему мне и эти знания не вложили, не посчитали важными. Парни начали усиленно делать вид, что ничего не произошло, и через несколько минут разговор с сам собой вошел в нормальную дружескую колею. А примерно через час, когда стемнело над морем, Началось настоящее шоу. Это было похоже на северное сияние, только то зеленое. Это было всех оттенков синего. От воды поднималось свечение, растекалось по всему небосводу, образуя всполохи и абстрактные картины. Что это? Очень красиво, восхитилась я. Это от моря, пояснил Торон. Морские животные тоже обладают зачатками низшей магии, образуют магический фон в воде, а она в свою очередь передает его отголоски в воде, содержащиеся в атмосфере. Как ты много знаешь, какетливо протянула Ридика. Подруге рядом с этим парнем было просто не похоже сама на себя. Моя тётя заклинатель морских животных. Она и рассказала. Он притворно скромно потупился, но комплимент был ему безусловно приятен. В сезон дождей здесь вообще непередаваемо. Кир мечтательно прикрыл глаза. Если даже нет дождя, в воздухе постоянно висит водная взвесь. Она не только получает свой магический заряд, но и играет всеми цветами радуги, отражая солнечный свет. Наверное, великолепное зрелище. Я тебе его обязательно покажу. У нас как раз среди не следующего семестра день отдыха выпадает на сезон дождей. Значит, Кир надеется на продолжение наших отношений. Ура! Мы отдыхали, вкусно ели и веселились до вечера. Рано или поздно все хорошее заканчивается. Через час открывается портал обратно в школу. Если мы не успеем, нас ждут серьёзные санкции вплоть до отчисления. Ребята оплатили счёт, и мы встали, чтобы уйти. В этот-то момент всё и произошло.